Он уже рассказал нам все. Это было очень трудное испытание для его нервов, сказал старик. Гость пожал плечами. Ему не волновали такие нюансы. Я хотел тебя спросить о твоем имени, вспомнил старик. Ведь у твоих земляков нет имени Осман. Есть, усмехнулся гость. Просто у нас на севере живут сунниты, а на юге — шииты. Последних гораздо больше, и многие считают, что у нас все шииты. Теперь скажи, кто тебя послал? — потребовал старик. У нас два хозяина, — ответил гость. В Грузии — Вахтанг, а в Азербайджане — Байрам Али. — Какой вахтанг? — спросил старик. — Это его имя. А раньше его называли князем. — Я слышал о нем, — кивнул старик. — Я много о нем слышал. Но мне казалось, что он давно уехал куда-то в другую страну. — Нет, он по-прежнему в Грузии. Иногда бывает в Москве, иногда в Баку. — Если мы договоримся, сюда прилетит и его представитель. О чем мы должны договориться, спросил старик. Нам нужна большая партия товара, сказал гость. Очень большая. У нас есть возможность переправить все в Европу через Бакинский аэропорт. Каким образом? Там сидит один человек. В общем, наши люди. Вахтанг и Байрам Мали мне так и сказали. «Поезжай к Корбанакай и сумеешь договориться. Если сумеешь договориться, то туда приедет человек Вахтанга. У них большие связи в Европе. Поэтому я и приехал как племянник Кафарова. Если тебя интересует наше предложение, мы можем начать работать». «Вы можете переправлять...» «Большие партии товара», — спокойно уточнил старик, словно это его не очень интересовало. «Очень большие», — подтвердил гость. «А почему ты считаешь, что мне нужен ваш аэропорт? У нас в баде есть свой аэропорт. Отсюда самолеты редко летает прямо в Европу», — возразил гость. «Они делают посадку в других городах». А из Баку мы могли бы переправлять грузы прямиком куда угодно. Это выгодно всем и безопасно. Не знаю, — поднял свои четкий старик. — Я подумаю над твоим предложением. Не обязательно, чтобы я его принял, но обещаю подумать. — Спасибо, — вежливо поблагодарил гость. Каким ножом ты отрезал голову несчастного? Вдруг просил хозяин дом «Я взял его у Махмуда», — быстро ответил гость. «Хорошо», — кивнул старик. «Иди спи. Завтра мы с тобой опять поговорим». Гость ушел, а Курбан А.К. остался сидеть на своем месте, размышляя о состоявшемся разговоре. В эту ночь Рустам почти не спал. Перед глазами была голова несчастного человека, который он привез старику. Конечно, он не убивал Косыма и тем более не отрезал ему головы. Косым сбегал к своему брату из морга, и они обо всем договорились. В моргах крупных городов всегда бывают неопознанные трупы бомжей, бродяг и просто несчастных, неизвестно почему и каким образом оказавшихся в морге. Такой труп и притащил брат Касыма. По просьбе Рустама, патолога-анатом заранее отрезал несчастную голову. Он неплохо знал психологию местных жителей и умел просчитать реакции людей на подобного рода ужас. Так все и получилось. Сначала Рустам полностью убедил водителя в том, что он действительно отрезал голову убитому Касыму. А затем своим эффектным броском поразил старика и его людей. Никто не стал особенно вглядываться в ужасную голову. На тело обезглавленного трупа были натянуты брюки и майка Косыма, а голова со следами запевшихся крови не вызывала ничего, кроме ужаса. Это было рассчитано правильно, и тем не менее он не мог уснуть всю ночь. Чувство ужаса от осквернения чужого тела, пусть даже в интересах дела, давили на сознание и совесть Рустама Керимова.